Дьявол с нескондиционально покивал рогатой головой. А тебе, главбух, казался таким порядочным человеком, таким пайнкой, мужчина обидит. Ты на что намекаешь? Но ведь за завышенные суммы в квитанциях ответственность несет в первую очередь сам заведующий, не главбух. А вот о заведующем ты, моя драгоценная, очень мало знаешь, очень мало. Ну да ладно, что ты можешь сказать о нашей Анночке? Ничего, рявкнула я в раздражении. Ясно. А самой Анночке ничего, за нее потрудились другие, не так ли? Рыцари без страха и упрека. Ну чего пристал? Отвяжись. Рыцари без страха и упрека давно вымерли. Один из них дожил до наших дней? А теперь собери в кучу все, что ты узнала сегодня. Собери. Кисенька, не волнуйся, дорогая, я все устрою. Все будет хорошо, никто ничего не узнает. Неплохо звучит, не правда ли? Говорят тебе отстань. В конце разозлилась я. Не нервируй меня. Что не нравится? Знаю, знаю, чего радит ты... и пытаешься примазаться к расследованию. Других можешь обмануть, но не меня. А ведь ты не знала, что покойная Скатина шантажировала и сбегнила. Теперь знаешь. И чем именно его шантажировали, тоже знаешь. Не мели ерунду, оборвала я. Взорвавшегося черта такой глупости сбышек не сделает. У него же ребенок. Что значит ребенок по сравнению с любимой женщиной? А любимой женщине грозит страшный скандал. Вспомни, как выглядела Анка, когда выходила замуж. Это было совсем недавно, вряд ли ты успела забыть. Когда она пришла на решающий разговор к Збигневу, ты же ее видела». Столяры, кто же мога видеть? А у Анки денег нет. Заплатить столярку за молчание нечем. Что в такой ситуации делает рыцарь безстраху и уплека? Я молчала потрясённая. Дьявол ехидно посмеявшись продолжал: «Преступление надо совершать сумом, хорошенько заместив все следы, хотя бы в интересах ребенка ты права. А ваше преступление...» Совершенно очень-очень не глупо, скотина! Звонкпила я, срываясь с места, с гинь, пропади! И схватив лежащую передо мной на столе коробку с циркулями, я изо всей силы запустила ею быскусителя. Ты что спятила? – вскрикнул Януш, глядя на меня в неописуемом изумлении. Я опомнилась. Дьявол исчез. Янек, Казимеж, Лешек и Януш отступили меня с опаской разглядывая. Они по всей вероятности слышали мою дискуссию с нечистой силой и решили. «Что решили? Ты здорова? С каких это пор стала разговаривать сама с собой?» «Не сама с собой, а с дьяволом, — ответил я. Мы обсуждали ход следствия. «Ну, теперь у нее еще и галлюцинации!» — с ужасом скричал Лешек. «Теперь она о нас всех прикончит!» А Янок с любопытством спросил, с каким дьяволом? Обыкновенным? С рогами и хвостом? «И что он тебе сказал?» — допытывался Янок. «Что Каспер невиновен, зато бросил подозрения на других лиц». Все это прекрасно, но зачем бросать в дьявола именно мои циркули? – выразил претензию Януш, собирая под столом Витольда свои циркули и вдруг вскричал диким голосом: – А крон циркуль где? Твой черт забрал? Нет, это порядочный черт. Вот твой циркуль под столом. А Казимеж удивлялся: чего это дьявол в такую пору заявился? В полночь я понимаю, а сейчас всего на всего пол одиннадцатого. Придя в себя после разговоров со злым духом, я не знала, чем заняться. На помощь пришли следственные органы. Неожиданно от них поступило распоряжение всем сотрудникам собраться в одно место, вернее, в два места: женщинам в кабинете начальства, мужчинам в конференцзале. Меня очень заинтриговало такое разделение нас по половому признаку. Следуя распоряжению властей, я послушно направилась в кабинет начальства, как вдруг по дороге увидела, что прокурор с капитаном опять входят в кабинетик. Альгерда. Расстроенные инсценированиями дьявола, я отбросила излишнюю щепетильность и, воспользовавшись царящей в коридорах субботохи, незаметно юркнула в дамский туалет. Там заняла нужную позицию и замерла, стараясь по возможности не дышать. Голос прокурора слышался отчетливо: нет, придется все-таки составить график, иначе мы с этим народом спятим. Ведь полностью очистить от подозрений нельзя буквально никого. В этот момент я услышала, как кто-то вошел в мужскую часть туалета, и тут произошло что-то непонятное, какие-то странные звуки в мужской кабинке, после чего у нас в дамской вдруг полилась из бачка вода. Не было времени осмыслить это чудо, ибо у дверей в коридоре послышались голоса милиционеров, и я поспешила выйти из туалета. Не хватало еще, чтобы они что-то заподозрили. Они все-таки не дураки с одобрением думала я. Тоже до графика додумались. Наверняка речь шла о графике присутствия сотрудников на их рабочих местах и отсутствии на таковых. В кабинет я заявилась последней. Оказывается, народная власть вызвала подкрепление в лице сотрудников милиции женского пола, и теперь в двух комнатах одновременно производился личный досмотр. Занило это довольно много времени. Наряду с личным досмотром в помещении мастерской произвели еще и обыск. Результатов как первого, так и второго нам не сообщили. Уже ближе к полуночи Ярослав наконец решился. Его не было на работе в момент совершения убийства, в чем он и признался. После этого нас могли распустить по домам. Мы были так измучены, что отказались от первоначального намерения хватить по маленькой и в два счета расхватали все машины с двух ближайших стоянок такси. Ни одного человека милиция не задержала. На следующее утро пунктуально к восьми на работу явился лишь один Витольд, который в этот день вышел из отпуска. До прихода пани Глебовой он тщетно ломал голову, гадая, что с нами всеми приключилось. Пани Глебова дала ему исчерпывающую информацию, а до нашего прихода он просидел в полной прастрасии. Не знаю я, что пани Глебова не способна на такие шуточки, ни за что бы я не поверил. Воскликнул он возбужденно, делился он своими впечатлениями, когда мы постепенно подтянулись. Не укладывается в голове. И это в самом деле кто-то из вас, если верить Ирене, а ведь вы ее знаете, клянется чужого никого не было. А не могла она на минутку отлучиться? Да милиция уж наверняка сто раз проверила. Сиднемся делала, не вставая с места. Только один раз зашла в кабинет заведующего, да и то двери не закрывала. Именно тогда смылся Раслав. Он долго выжидал подходящий момент, но сделал это еще при жизни. Ну, Тадей уж в то время был еще жив. А когда возвращался, его уже все видели. Ну и дела. А к кого же они подозревают? Всех. И мы друг дружку тоже. Черт знает. Не закончив, я покосился в угол за столом Витольда. Дьявола не было. Витольд сидел на своей доске и никак не мог прийти в себя. Это надо же! Я еще принес пластик для обожура, думал, займемся. Покажи, где он у тебя. Вот кусочек и вот еще побольше. За несколько дней до ухода Витольда в отпуск нас обуяла страсть к изготовлению торшеров. На абажуру шел любой материал. Каждый из нас старался придумать что-нибудь пооригинальнее, чего еще не было. Витольд тогда принес лист плотной бумаги, изогнутой каким-то хитрым способом, что давало совершенно необыкновенный световой эффект. И вот теперь мы были намерены точно так же изогнуть твердый ломкий пластик. Ко вчерашней трагедии мы уже немного привыкли, но переживались и хватит, пора включаться в нормальную жизнь. Только Витольд все еще никак не мог переварить страшные известия, хотя покойника знал мало. Но вот и он успокоился, и все мы с энтузиазмом набросились на пластик. Работать как-то не хотелось, наверное, все-таки сказывались вчерашние переживания. Отрезав кусочек пластика, Витольд с Янушем попытались изогнуть его, как нам хотелось, но это оказалось не так просто. Мы с интересом наблюдали за ними и давали ценные советы. Может немного надрезать бритвой, предложил Янек. Вот тут в нескольких местах по самому краю. Не выйдет, ответил Януш. Лопается, я пробовал. А ты подложи резину. Погоди, резина слишком толстая. Что бы такое потоньше? Попробую линейку. Держи. Прихвати с другой стороны, а то соскальзывает. Я буду держать пластик, а ты изгибаю. Янек, как держишь линейку? Вот тут прихвати. Чем? Ногой? Вот уже все четверо предели. В самых невероятных позах сгрудились за столом Януша. Я их покинула и отправилась к коллеге обсудить план действий. Мы тоже решили притворить в жизнь гениальную идею прокурора, тем более что составлять графики нам не впервый, а вычислить время отсутствия сотрудников в их комнатах мы сумеем не хуже следователя. Разделив мастерскую на секторы, мы поделили между собой эти секторы. До двенадцати часов каждая из нас должна была справиться с порученной ей работой, в двенадцать же За чашкой кофе обсудим полученные данные. В местном проведении конференции назначено маленькое кафе на первом этаже нашего здания. Я тут же взялась за дело, как клещ, впиваясь в коллег и изводя их расспросами. Делала я это дипломатично. Известно, что каждый охотнее говорит о других, чем о себе, и такими окольными путями удалось узнать все, что хотелось. После десяти прибыла следственная группа. Видимо, они решили продолжать расследование на месте, имея под рукой всех подозреваемых, а не вызывать их к себе в милицию. Они опять заняли конференц-зал. Предполагалось, что в остальных помещениях мастерской кипит работа, но это было не так. Наш коллектив чутко реагировал на каждый шаг следственных властей. Чем больше расспрашивали они, тем громче в разных концах мастерской вспыхивали горячие обсуждения, ссоры и громкие скандалы. «Действовали власти по тому же принципу, что и я». В вызвах человека на беседу ему небрежным и мимоходом сообщали кое-что относящееся к нему извлеченной из записной книжки покойного, не называя, разумеется, источник сведений. Человек, разумеется, приходил к выводу, что на него накапали дорогие сослуживцы и, в свою очередь, принимался их разоблачать, а отпущенный на свободу мчался разбираться с фискалами. располагая достаточным количеством данных, исследователи успели за ночь их переварить, систематизировать, сделать кое-какие выводы и теперь прицельно били в десятку, вытаскивая на свет Божий самые темные наши инстинкты. И получилось так, что смерть Тадеуша Столлярка отступила куда-то на дальний план, а на первый выдвинулись ее неожиданные, и неприятные последствия.、В、нашей комнате еще было сравнительно спокойно, пластик вытеснил все прочие проблемы. Я нашу С привеликим трудом удалось изогнуть крохотный кусочек пластика. Вытирая под с лица, он стихом ужасом глядел на отдел рук своих и удивлялся: каторжная работа. Такой маленький кусок еще туда-сюда, вот как справиться с большим? Что бы тут придумать? А если надрезать? То лопается, вторил ему Витольд. А если без надрезания, тоже лопнет. Сколько раз можно изогнуть? Интересно, давай попробуем. Вон тот белый, дай. И Януш усевшись поудобнее принялся сгибать кусок пластика вслух, отсчитывая каждый сгиб. Три крехтел он, четыре, пять. Не могу больше, не выдержал Янек и, подойдя к приемнику, издававшему какой-то унылый вой, шла передачи песни разных народов, переключил его на средние волны. Наконец-то, удовлетворенно, прокомментировал Лешек, сидя без дела за столом. Так я и знал, кто-нибудь не выдержит. А сами почему не выключили? Раздражённо поинтересовалась я, ибо погребальные песнопения и мне действовали на нервы. А я испытывал вашу впечатлительность, был ответ. Девять, десять, одиннадцать уже быстрее считал Януш. Двенадцать, тринадцать. Интересно, какую песню объявить теперь песенкой недели вслух, раздумывал Янек. Этот лазукка на лестнице у меня уже в печёнках сидит. Полька бабочка ответила я. Что? Ужаснулся Витольд, на минутку отвлекаясь от пластика. Вы это откуда знаете? Предчувствие у меня такое. Ох, а я подумал и правда. От польки бабочки можно с ума сойти. — Добрый день! — раздался вдруг голос капитана. Мы не заметили, как он вошел. — А, добрый день, добрый! — Отликнулись мы все трое. Януш, занятый пластиком, почувствовал, что надо как-то прореагировать, и возвысил голос. — Девятнадцать, двадцать, двадцать один! — веско произнес он. Капитан замер на полпути. С уважением взглянув на Януша, он неуверенно обратился к нам: "Мне бы надо поговорить с этим паном. Как вы думаете, можно его ненадолго оторвать от работы? Янушек, пан капитан, к тебе!" громко крикнула я. "Двадцать четыре!" также громко ответил Януш. Теперь капитан уже вплотную заинтересовался работой нашей мастерской. Это какие-то испытания, и он должен их сам проводить. Януш, очнись! кричали мы. Пан Витольд, вы его втянули, сделайте же что-нибудь. Все равно сейчас злопнет, ответил Витольд. Не отрывая напряженного взгляда от куска пластика в руках Януша, капитан подошел ближе. Лопнуло на тридцати двух. — Тридцать два! — торжествующе выкрикнул Януш. — Можно согнуть тридцать два раза! И он принялся гордо размахивать лопнувшим куском пластика. Заметив капитана, Януш удивился. — Вы ко мне? — Зайдите к нам, будьте любезны. Надо кое о чем спросить. У Витольда успел остыть чай, теперь он запивал завтрак остывшим. Я а Рассеина наблюдала за ним и сама гадала, на какой стадии находится следствие. Что касается меня, то я свое дело сделала. На листок бумаги знесла в хронологическом порядке расписанные по часам и минутам действия моих коллег и сейчас раздумывала над ними, готовясь к разговору с алиссей. Отвлекал Витольд. Он тоже, похоже, о чем-то напряженно размышлял, потому что ел как-то очень странно. Вот он достал помидор, откусил. Судя по выражению его лица, помидор оказался невкусным. С отвращением посмотреть на него Витольд бросил его в корзинку для бумаг, а потом взял солонку и, наклонившись к корзинке, старательно посолил помидор. Что вы делаете, пан Витольд? Тихо поинтересовалась я. Тот взглянул на меня, а потом на помидор в корзине и вдруг принялся дико хохотать. Лешек занят был созданием очередного шедевра. Стоя за своей чистежной доской, он рисовал на кальке тушью следующую картину. На секунду оторвавшись от творческого процесса, он взглянул на Витольда. И этот готов, последний нормальный человек. Говорю вам, у нас тут зараза в воздухе, ни один не уцелеет. И обмахнув палочку в тушу, он размашистым жестом нанес на полотно еще один мазок мастера. Но «Ну, чего пристали? Сканфужно оправдывался Витольд. Просто помидор показался мне невкусным, а я просто забыл его посолить. Не выношу несоленые помидоры. Поэтому вы решили досолить его в корзине? И вы тут спяте, эти. Задохнула я. Да нет же, я просто задумался. Знаете, меня удивляет одна вещь. Как они в кабинете ничего не слышали, ведь рядом с конференц-залом, к тому же дверь соединяет. И вообще не дают покоя что-то связанное с кабинетом. Янек не дал ему договорить. Кажется, сбегнув, что-то слышал. Говорит, слышал. Вроде разговаривали два мужские голоса, но он внимания не обратил, потому что уже выходил из кабинета. А... Зенона при этом не было. Был, но недолго. Он тоже вышел еще раньше Збигнева. Тот не говорил, что слышал. Вернее, говорит, что не слышал. А Збигнев не понял по голосам, кто говорил? Нет, понял только, что оба мужские. А что было потом? — спросил Витольд. — Вы сказали, пани Иоанна, что как только Збигнев увидел мертвого столярыка, так и напустился на вас. А вы не обратили внимания, откуда он вошел в конференц-зал? «Из коридора? А Зенон? Из коридора? А почему не прямо из кабинета?» Все трое мы очень неинтеллигентно смотрели на Витольда, задаченные его простым вопросом. «И в самом деле», — повторил Янок, — «почему не прямо из кабинета?» «И в самом деле», — повторила я, — «ведь это же ближе, и дверь не заперта». «А она не была заперта? Не имею понятия. А вы не знаете?» Оказывается, никто из коллег не обратил внимания на дверь, соединяющую кабинет начальства, с конференц-залом. Обычно она была открытой, я даже не знала, запирается ли она и где ключ. Естественно, из кабинета проще всего попасть в конференц-зал именно через эту дверь. И когда услышав о преступлении, народ кинулся в зал. Почему Сбигнев и Зенон не воспользовались ею, а дали круголя? Смотрите-ка, вот и улика. Радовался Янок. Интересно, милиция это сообразила? Ведь только сомневался, не знаю, улика ли. Мне и в самом деле непонятно это, но может они просто растерялись? Когда в конторе поднялся шум и народ помчался в зал, они еще не знали, в чем дело. С чего тогда растерялись? И что тут непонятного? Призывительно бросил Лешек, не отрываясь от картины, просто убиться запер дверь, чтобы ему не мешали. Янок, ты дольше всех работаешь в мастерской. Вспомни, была ли когда-нибудь та дверь заперта? Янок добросовестно подумал, отрицательно покачал головой. Нет, не могу вспомнить, чтобы была заперта. И даже не знаю, есть ли от нее ключ. Ключ! Может, это тот самый? Мы сразу вспомнили ключ из нашего вазона. О каком ключе вы говорите? Спросил Витольд. Пришлось коротко рассказать ему о происшествии с вазоном. А, вот в чем дело. А я с самого утра собираюсь спросить, чем это у вас так воняет? Вы думаете, действительно тот ключ? Не мешает нашим Холмсам намекнуть об улике, пусть поломают головы. С допроса Януш вернулся явно встревоженный. Он закурил и набросился на меня. Надо же такой придумать с Тадеушем. Экстра класс, ничего не скажешь. Целый час меня мурыжали и теперь я уже не знаю, кто отдал концы. Тадеуш, Зенон или еще кто? И случайно не я Лю убил? Совсем головы задурили. Я в таких условиях не могу работать. Без пол литра не разберешься. Лешек идешь? Неожиданное предложение было встречено Лешеком с искренней радостью. Он тут же свернул свою творческую деятельность, и не успели мы оглянуться, как их уже не было. Януш не сказал толком, о чем его спрашивали, но из его сумбурных претензий я поняла, что зерно, брошенное Мариком, попало на благодатную почву, и следственные власти действительно не исключают возможность ошибки. Не того убили, кого хотели. Тут и я почувствовала, как у меня ум заходит за разум, еще немного и совсем спрячу. Скорее, скорее поговорить с Алисией. Поэтому не дождавшись двенадцати, я прихватила свои записи и Алисию, и мы отправились в кафе. Делиться с подругой своими сомнениями я начала с конца. Глупости, все это решительно заявила Алисия, выслушав сообщение о последних достижениях следовательской мысли. Так могут думать они, но не мы. Глупости. «Неужели ты серьезно думаешь, что кто-нибудь из нас не отличит Зенона от Тадеуша?» Теперь я и осталась сомневаться. Но они вроде бы одного роста, может, сзади, со всех сторон. Зенон блондин, а Тадеуш черный. И дожил и сели по-разному. Тадеуш сзади, а Зенон спереди. Разве что убийца был в дымину пьян, а вчера до такой степени пьяным я никого в мастерской не видела. Подумав, я согласилась с ней. предложила. А теперь постараемся отбросить глупости и станем рассуждать по-умному. Думаешь, сумеем? Во всяком случае, постараемся. Давай по порядку. Начнем с самого начала. Почему Тадеуш перед смертью вышел из комнаты и отправился в конференц-зал? Потому что после смерти это у него вряд ли бы получилось. Я серьезно спрашиваю. Наверное, хотел умереть в тишине и спокойствии. Знаешь, какой шум у них в отделе? Ладно, не сердись. Давай серьезно. «Только знаешь, я путаю, что произошло на самом деле, а что ты придумала?» «Телефонный звонок ты придумала?» «В самую точку попало. Был телефонный звонок, чтоб его!» «Все получилось в точности так, как я придумала. Когда зазвонил телефон, в комнате сидели Анжей и Данка. Значит, эти двое отпадают. Ни он, ни она позвонить не могли. Хорошо. Хоть две штуки отпали. Во сколько это было?» — Почти в двенадцать-пятнадцать. Это мы определили благодаря радиопередаче. И если уж мы по этому принципу определяем невиновность людей, придется признать невиновными также и Зенона, Альгерда и Монику. Они сидели в кабинете. — Какая жалость! — вздохнула Алица. — А я все еще надеялась, может быть, это Зенон? — Ничем не могу помочь. — А в нашей комнате ручаюсь за Януша. Сидним сидела за своим столом, собственными глазами видела. Лешик и Янок тоже были, но они выходили из комнаты, поэтому не могу за них поручиться. Они имели возможность позвонить откуда-нибудь. — А как у тебя? — Спасибо, все здоровы. — Полиция, не серди меня. Давай серьезнее. Давай. Вот у меня записано. У нас в это время сидели Стефан, Казимеш, Рышард, Веська и Владя. И еще Каспер был. — Ты уверена? — Полностью. — Полностью. Орали во весь голос, потому что Каспер включил радиоприемник на всю катушку. Вот они и старались его перекричать. Этот крик стоял у нас до пол первого. И никто не звонил по телефону? Звонил, я звонила, но слова даю не тадеушу. А когда ты подслушала из туалета разговор с бывшего с дамой, сразу после этого? Так с кем он был? Неужели с пани Глебовой?、И、я не ответила. Алиция сейчас разгадает тайну. С Бигнева ничего не поделаешь. Хорошо еще, что именно она, а не кто-нибудь другой. Алиция будет молчать, уж я знаю, но пусть догадывается сама, не стану ей в этом помогать. Алиция выжидательно смотрела на меня. Знаешь и не скажешь, да? И не надо, сейчас сама соображу. Мы уже установили, где наши бабы находились, ничего не известно лишь о местопребывании пани Глебовой, Едвиги и Анки. Анка! Анка, Анка, догадалась и успокойся. Именно тут зарыта собака, которая мне страшно не нравится. Но пока оставим эту тему. Давай же наконец вычислим, кто звонил. А то глядишь всех исключимы и выходит это сделала приведение? Совсем неплохо выходит. Одно к одному информацию милиции поставляет покойник, а по телефону звонил бесплотный дух. Погоди, я все еще никак в себя не придумал. Неужели Анка? Значит, она вовсе не торчала в туалете, поправляя одежду, а ворковала со сбывшимся, потрясающе. Потряслась и хватит, давай работать. И так остаются у нас Яна, Клешек, Едвига, воркующая пара и Кайтек. И еще пане Глебова, почему、да、ты привязалась к пане Глебовой? Оставить ее в покое. По просьбе Кайтека она варила ему у себя в каморке сардельки, а он все это время стоял у нее над душой. Впрочем, мог на минутку отвлечься, позвонить. Итак, звонил кто-то из них. Если сверхъестественные явления мы отбрасываем. А ты знаешь, что Тадеуша задушили не сразу? Что ты говоришь? Его душили постепенно? Какой садист? Да нет, сначала его оглушили, ударили по голове нашим дыроколом. Так вот, почему он не действует? Неизвестно, почему обрадовалась Алиция. Алиция, соображай, что говоришь. У нас испорчен не дырокол, а сшиватель. Это разные вещи, причем испорчен уже давно. Ну, извини, перепутала. Но в таком случае мне надо перестроиться. До сих пор я считала, что убийцей может быть только сильный мужчина. Теперь же, в свете дырокола, можно представить в этой роли и слабую женщину. А теперь давай проверим алиби. У тебя расписано по минутам. Ариция вытащила из кармана несколько листков блокнота, списанных мелким почерком. Да, у меня все записано. Вот. Нет, погоди. Это список белья, который я отдала в прачечную. Ага, вот. Нет, здесь я набросала схему тех, кто давал в долг и кто брал. Может, это? Отдать чулки в мастерскую, поднять петли, купить лампочки шестьдесят ватт? Опять не то. А ведь все записала. Где же она? Может, на другой стороне? Подсказала я. О, и в самом деле, ты права. Мы принялись соводить воедино графики невиновности. Взяли листок бумаги в клетку и против каждой фамилии проставили условные значки. Трудились долго. Вычисляли, сопоставляли, проверяли, вычеркивали и снова принимались вычислять и сопоставлять. И в результате каторжной работы пришли к потрясающему выводу: очень многие просто физически не могли совершить преступление между двенадцатию и тринадцатию часами. Под подозрением остались только Зенон, сбегнев Анка, Кайтек, Едвига, Рышард, Каспер и Моника. Анку вообще-то тоже можно вычеркнуть. Пришла к заключению алисия. задумчиво грызя карандаш. Вот смотри, тут у меня записаны показания Моники. Она видела, как Анка шла из их отдела в наш, вошла и больше не выходила. Я проверила, ее слова подтверждаются показаниями Каспира и Казимира. А войдя в нашу комнату Анка переключила радиоприемник при мне было время совпадает. Гляди, как кто бы мог подумать, что а от этих приемников нам вдруг будет такая польза. Если бы не они, нам не в жизни уточнить времени, ведь люди же не сидят с часами в руках. Ну так что, решаем? По-моему, у Анки не было никаких шансов придушить Тадеуша. А это зависит от того, где Моника ее видела. Ведь по дороге из их отдела в ваш она могла свернуть в конференц-зал. Дудки! Анка вышла из их комнаты, и Моника в зеркале видела, как она прямиком направилась в нашу и вошла в дверь. Никаких сомнений. — Да.